Середина восьмидесятых Кажется, это моё четвёртое лето. Воздух ароматный и тёплый. Я сижу на траве, а сзади высится викторианский дом приходского священника. Сэл пинает шерстяной плед в шотландскую клетку. Если к нему прикоснуться, кожа начинает щипать. Может, поэтому он и пинает его с такой силой. Мама выходит на веранду с подносом. подняв его повыше, чтобы не споткнуться. Я вижу на нем рифленый край стеклянной вазочки. Мама еще называет ее настоящим сокровищем. Так она говорит обо всем, что только может разбиться. Она ставит поднос на траву, и я вижу в вазочке три идеально ровных шарика мороженого. Розовый, желтый и коричневый. «Мороженое по-неаполитански», — называет она его. Я пытаюсь повторить сложное слово, она смеется и произносит его для меня по слогам. по не а по ли Пробую еще раз, она улыбается. «Держи», — говорит, и протягивает серебряную ложечку с длинной ручкой. Сперва пробую желтое. На вкус оно как солнышко и тает у меня на языке, пока мама щекочет села. Она целует один за другим его пальчики, потом движется вверх по внутренней стороне голой ноги и добирается до подгузника, а потом делает вид, что сейчас откусит от него кусочек. Сэл вне себя от восторга. У меня на запястье браслет из маргариток, который мне сделала мама, пока Сэл спал в доме. Сперва мне поручили отыскать на лужайке самые красивые цветы, а потом мама легла на траву рядом со мной, вспорола стебли кончиком ногтя и стала их сплетать. Закончив, она взяла меня за руку и осторожно надела браслет на запястье, а потом пошла в дом за братом. Мы с ней теперь редко остаемся наедине. Я все ждал ее, вытянув руки и разглядывая маленький венок. Сохраню его навсегда, решил я, пока ее не было. Это настоящее сокровище, и я не допущу, чтобы оно погибло. Пока я ем мороженое, она сидит в легком платье напротив меня, скрестив ноги, и попивает из стакана что-то, напоминающее апельсиновый сок. Кубики льда звенят, ударяясь о стекло, и после каждого глотка она закрывает глаза. Я спрашиваю, можно мне глоточек, но она говорит, что это только для взрослых. А я и не знал, что бывает апельсиновый сок только для взрослых. «Ешь давай», — говорит она, — «скоро папа вернется». Я вытираю тыльной стороной ладони губы, скрывая следы дневного веселья. Окидываю взглядом одежду и свою позу, гадая, что ему может не понравиться. «Может, музыку включим?» Я киваю. Мама начинает вставать, но роняет свой стакан. У нее вырывается какое-то слово, а потом она резко поворачивается ко мне и грозит мне пальцем. «Только не вздумай повторять», — говорит она. «Это плохое слово, забудь, и ни в коем случае не говори папе, что я его при тебе сказала. Ладно?» выжимаю плечами, а мама уходит в дом со своим пустым стаканом. «Черт!» — мысленно повторяю я. «Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт!» Теперь я это слово ни за что не забуду. Мама возвращается с полным стаканом и переносным проигрывателем. Щелкает застежкой, поднимает крышку, и спустя мгновение звучит ее любимая песня. Мама опускается в пляс. «Глядите-ка, до да чего моя семья прекрасна, да еще в такой прекрасный день!» Мама хватается за сердце от испуга. Папа зашел на участок через боковую дверь и теперь наблюдает за нами, прислонившись к стене. Рукава он подвернул, кепку сдвинул на затылок, а из-под нее выбились густые черные кудри. Он рад. Он явно в хорошем настроении. Я хлопаю в ладоши. Папа подбегает к маме и чмокает ее в щеку. Кидает газету и падает на колени перед Селлом, который ползает по пледу, опасаясь перебраться на траву. Селл хочет завидев его, опирается на папина плечо, вскарабкивается на ноги и тянет его за волосы. Папа делает вид, что ему страшно больно, и целует Села в щеку. «Принести тебе выпить?» — спрашивает мама. «Это может и подождать», — отвечает он и притягивает ее к себе. «Иди ко мне пап кричу я покажи динозавра папа с улыбкой встает отходит на несколько футов в сторону поворачивается к нам спиной скидывает обувь входя в образ потом сбрасывает кепку и ерошит себе волосы затихает внушая нам ложное чувство безопасности а потом резко оборачивается в прыжке расставив руки и ноги точно когтистые лапы хищно скалится и издает утробное Рррррр, удивительно реалистично изображая кираннозавра. Я вскрикиваю от восторга. А Селл заходится криком. Папа берет его на руки, чтобы успокоить, но становится только хуже. «Давайте лучше песню включим», предлагает мама, переводя иглу в начало пластинки. Потом берет Селлу у папы, и он зарывается лицом ей в волосы. Папа срывает несколько маргариток и заправляет маме за уши. «Нельзя танцевать под эту песню без цветов в волосах», — говорит он, и мама с улыбкой отводит взгляд. «Потанцуй со мной, Пол». Папа валится на траву рядом со мной и приподнимается на локтях. Берет меня за запястье и вскидывает бровь, потом отпускает руку и смотрит на маму. Я гляжу на браслет из цветов, безжизненно обмякший на коже. Видимо, в полувеселье я и сам не заметил, как его раздавил. «Погляди-ка на свою маму», — говорит папа, нарочито громко, чтобы она услышала. «Ну разве она не красотка?» Он пронзительно свистит в знак восхищения. Мама молчит, но я вижу, как краснеет ее лицо. Она целует село в кудрявую голову, поудобнее перехватывает его у бедра и начинает танцевать. Ее голые ноги кружат по лужайке, а рука танцует в воздухе. Песня приближается к своему крещендо, И мама кружит с а я поднимаю голову, чтобы посмотреть, смеется ли он. Но солнце до того ослепительно сияет над ними, что я ничего не вижу.